Рагубор против народа. Вот в чём тайна будущего каменного строения, возводимого инквизитором, сданосит в свою записную тетрадь Достоевский. Но заметят ли читатели, что его Христос безмолствует, как и народ у Пушкина в его Борисе Годунове, да и в его собственных бесах. Глас народа глас Божий. Христос верил Достоевский.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 всеоблазный разврат и раздражение, которые несут ему золото в темирного полка. Уже первые отзывы о ещё незавершённых братьев Карамазовых радовали Достоевского. Были, конечно, как всегда и наскоки и брюзжание и откровенная брань, но зато даже и ругатели признавали за автором великий и своеобразный талант. Даже Скбечевский, вообще мало о ком говорящий положительно, назвал его художником-страдальцем, пишущим кровью своего сердца. Отмечалось, что глава Великий инквизитор производит на читателе потрясающие впечатления, а роман в целом определяют как произведение колоссальное, о размерах и значении которого теперь едва и два и два можно догадываться. Передавали, будто многие считают То русских в литературе едва ли когда-либо появлялось что-либо ещё столь же глубокое, а о Достоевском отзываются как о суровом мыслителе. Прислал письмо и Константин Петрович Победоносцев. Ваш великий инквизитор произвёл на меня сильное впечатление. Мало что я читал столь сильное. Только я ждал, откуда будет отпор, возражение, и разъяснения, но еще не дождался. Достоевский тотчас заверил в ответе, что возражение последует в следующих главах. Он и действительно начал уже работать над ними, но, однако же, они должны были только дополнить, только прояснить ответ, который заложен Дан в самой же главе об Инквизиторе. Неужто он не внятен, этот ответ?»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 ища для себя сам ответ на вопрос, что делать. И в следующих главах решил он лишь помочь тому, чтобы тот ответ, к которому он будет вести своего Алёшу, невольно, но непременно родился и как бы сам собой, будто даже и вовсе без участия писателя, в сознании самих читателей. Алёша не может принять программу Ивана и его великого инквизитора. Он хочет верить в иную правду на земле. у правду, что все будут любить друг друга и не будет ни богатых, ни бедных, ни вздушающихся, ни униженных, ни избранных, ни обманутых их стадным счастьем. Но не перед кем ему излить сомнения души. Нет у него никого в целом мире, кроме единственного, в которого верует как в святого, Засимы. Тарец же ощущал себя в последнее время совсем худо.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 Помнил загадочные слова инквизитора: "Ты отверг чудо, ибо жаждал свободной любви, а не рабских восторгав невольника. Но ты судил о людях слишком высоко, потому что они, конечно, невольники, ибо человек верит не столько в высшую истину, сколько в чудеса". И тогда вспомнилось Лёше многое из напутствий Засимы. Что он вещал? Казалось бы, самое простое любить друг друга и поднять главное, что никто не будь, но ты, лично ты, прежде всего перед всеми людьми и за всех и за всё виноват, за все грехи людские, мировые и единоличные, ибо всё, как переливающиеся сосуды, и потому чем чище твоя душа, тем более ты ощутишь свою вину за всё зло, творимое в мире. И когда люди поднают эту истину, то каждый виновен и не за себя лишь, но за всех. Тогда станут как братья и достигнется единство, ибо все как океан, всё течёт и соприкасается, в одном месте тронешь, в другом конце мира отдаёшь. Были бы братья, будет и братство. И ещё завещал он любить народ. Не роболепин он, не мстителен, не завистлив, И вот смысл иноческий подвига Алёши в миру оберегать сердце его ибо от народа спасение Руси. И деток любить особенно, сказал, ибо они живут для очищения сердец наших и как некое указание нам горя оскрбившему младенцу. Словом всё самое своё сокровенное, наболевшее, высказал Достоевский устами Засимы. У Алеши давно уже самая задушевная дружба с детьми, как с равными, и они видят в нем чуть ли не свой живой идеал воплоти. Дети сегодня, завтра они — молодое поколение будущей России, и многое будет зависеть в судьбе ее от того, за кем они пойдут, в кого поверят, в великого реинквизитора или в противостоящий ему трудный духовный подвиг Алеши. Пусть пока вокруг тебя... Люди злобные и бесчувственные. Найди в себе силы светить светом добра и истины в тьме жизни, и светом своим озари путь и другим. Никогда не теряй надежды, если даже все оставят тебя, учил его мудрый старец, и изгонят тебя силой, и ты останешься совсем один, пади на землю, омочи её слезами, и даст плод от слёз твоих земля. Может быть, тебе не доно будет узреть уже плоды эти, не умрёт свет твой, хотя бы ты уже умер. Праведник отходит, а свет его останется. Ты же для целого работаешь, для грядущего делаешь. Награда же никогда не и ибо и без того уже велика тебе награда на сей земле. Не бойся ни знатных, ни сильных, Но всё это пока только напутствие, Алёш. Всё это только про образ, предчувствие его трудного, грядущего пути, по которому пойдёт он уже в другом, во втором романе, который он так может быть и назовёт Алексей или, пожалуй, Дети. Иван Иванович Попов революционер народовольцев. В то время совсем ещё молодой человек, студент учительского института, Ламинал позднее мы, молодёжь, признавая талант и даже гениальность писателя, относились к нему скорее отрицательно, чем положительно. Причина такого отношения заключались в его романе "Берцы", который мы считали карикатурой на революционных деятелей. Но обояние проповедей писателя о народе и его правде притягивало к нему народнически настроенную молодёжь.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 Тёплые весенние и осенние дни Достоевский любил сидеть во ограде церкви и смотреть на игры детей. Я иногда заходил во ограду и всегда раскланивался с ним. Вгорбленный, худой, лицо землистого цвета, с палыми щеками, с ввалившимися глазами, трусой бородой и длинными прямыми волосами, среди которых пробивалась довольно сильная седина. Достоевский производил впечатление тяжелобольного человека.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 Особенно люблю я, когда ёлки продают, говорил Достоевский писательнице Опочнице, встретиввшись с ней на улице и прогуливаясь. Детям это какая же радость! Ведь Рождество-то по преимуществу детский праздник. Детей надо в эти дни всячески радовать. Фёдор Михайлович скажет несколько слов, продолжает Опочнина, и задыхается. В гостином дворе у вистлушки игрушек магазина Двойникова увидали мы мальчугана он всецело был погружён в восторженное созерцание выставленных чудес мальчик видимо из бедной семьи в жалком пальтистий худенький даже скорее бредный посмотрите-ка кивнул на него фёдор михаович что он теперь думает какие замки строит а спросите ничего не скажут вот от того-то всё что о детях пишут в вдоль и вроньё тайны ещё подсыптывают под детей. Это уже просто подлость. В детской душе большая глубина, свой мир, особый, отличный от других в взрослых, и такая иной раз трагедия, что в ней и гению не разобрав. Его правду один бог только слышит. Но неспокойны, тревожны были и эти рождественские дни. Весь 79-й Вспыхнает цепь террористических актов. В Харькове некий Голденберг застрелил князя Караподкина. В Петербурге Мирский стрелял в шефа жандармов Дрентельна. Над царя уже три покушения. Каждый раз по случаю чудесного спасения государя столица украшается флагами, как и в честь военных побед. Народ уже не ведает, по какому поводу ликовать. Рассказывают, будто дворники, выслушав очередное распоряжение пристава вывешивать флаги, пришла весть об умерении текинцев, крестясь, наивно спрашивали, неужто опять промахнулись? Восьмидесятый тоже начался с известий о новых покушениях. Теперь уже сильнейший взрыв устроили прямо в Зимнем дворце. Несколько десятков молоденьких солдатиков ищутся, которые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 Некто младеевский стрелял уже в Лориса. Утром этого дня известный журналист, издатель, недавно ещё считавшийся одной из либеральнейших, а ныне попавший в число реактонниших газеты Новое время, человек далеко не бездарный, Алексей Сергеевич Суворин, зашёл по своим делам к Фёдору Михайловичу. Он занимал бедную квартирку, записался у Ворина,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 Или обратились к полиции, к городовому, чтобы он арестовал этих людей. Вы пошли бы? Нет, не пошёл бы. И я бы не пошёл. Почему? Ведь это преступление. У нас всё ненормально. От того всё это происходит, и никто не знает, как ему поступать не только в самых трудных обстоятельствах, но и в самых простых. Я бы написал об этом.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 дабы отличиться от всех, поверили. Побежали кайму отыскивать. Не отыскали, конечно, но слушок прошел. Словом, грозилось тениться море зажечь. Море-то не дожгла, но славу себе учинило. Пришлось, правда, дать в Суворенской газете короткое опровержение. Что же делать? За мухой не с обухом же гнаться. И сколько их, таких вот мелких, казалось бы, но постоянных укусов. А потом справляется забоченно: "Что это дискте у вас, Фёдор Михайлович, и глаза запали, и нервный вы какой-то? У корысти ведь всегда рожа бескорысна, небось обрадуется, когда свалится. А ведь свалится, как не свалится. И комар лошадь свалит, коли волк пособит, а уж волк пособит". Да и братья Карамазовы немало сил уносят.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 тариковским тысячентам. Ведь равно ведь либо беспутной Грушеньке, либо и того хуже Дмитрию Фёдоровичу достались бы, а Смердяков на эти деньги мог бы в Москве или даже за границей своё собственное дело открыть, новую жизнь начать. Но даже и Смердяковская душа вдруг дрогнула и засомневалась. Смутилась таки реальными плодами, казалось бы, отвлечённой философии и душа Ивана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 решил мол взять грех брата своего на себя идейный убийца обретает орёл праведника готового на самопожертвоние невиновный пойдёт на каторгу невиновный пока судьи земные творили над заболдыгой митенькой неправый свой суд земной в душе его творился иной суд братья карамазовы продвигались к завершению